Глава 15. Хаос Я сидел в удобном кресле пилота Банши, таком родном, что ли, дающем ощущение надежности. Я ощущал одновременно усталость, гордость и некоторое раздражение. «А крутую штуку вы угнали?» – пробормотал шериф. «Как ты вообще оказался без денег, если такой везучий? Белая полоса началась?» «Отстань, Анна!» «Минута?» — раздраженно отозвалась она. «Хм, «Ладно, еще две минуты у нас есть». «Ох, откуда Борис такой злой гений?» «Да, парень молодец!» — заржал шериф. «Кстати, зацени, что мне передала Сандра». Я скосил глаза на экран консоли и оценил разделы. Открыл парочку и хмыкнул. «Ну, позиции — важные узлы, но про дредноут — ничего, да?» «Увы, но Сандра обещала дать еще кое-что, когда поднимемся. Куда они собрались, не говорят, но мысли есть». «Ты просто девушке решил помочь. Такая симпатичная?» — ровно спросил я о полковнике, которая тут заправляла. «Да, то есть нет. В общем, это ни при чем». «Мы делаем благое дело». «Ну да». «Лишь бы эта задержка не вышла нам боком». Я включил камеру снизу, на которой был виден грязный, потертый корпус старого, перелатанного десантного корабля. То есть транспортника, адаптированного под перевозку людей, более бронированного с пушками и усиленной системой жизнеобеспечения. Да только видевшего всякое дерьмо ржавого и грязного». Партизаны из ВКС ловко его замаскировали, засыпав щебнем и мелким песком. Никто особо эти места не сканировал, они получили время собрать нужные детали. Да только гравипривод все еще был неисправен. Для них взлет занял бы слишком много времени. Сейчас два наших инженера с ворчанием что-то там доводили и тестировали, хотя их устаревший РСТ был готов. «Сам корабль прицепили к шасси и разъединяющимися тросами к специальным грузовым креплениям на днище. Мы поможем им подняться с планеты в космос». А сеть бушевала. Кажется, на орбите началась перестрелка. Борис кинул гранату в бак с водородом. «Поджег пороховую бочку», — отозвалась Анна. «Не переиначивай, идиомы!» Все. Мы сейчас поднимаемся и стартуем. Немного ранее. Окраинный район мы покинули успешно. У меня даже возобладала жадность. Или совесть. Не уверен, как назвать то, что не хотел бросать штуку, которую буквально только что починила Анна. Да и вообще он давно со мной. Видимо, порой я привязываюсь к вещам. К счастью, для безопасности у любого приличного аппарата два движка. И с одним пассажиром он мог кое-как летать. Слишком долго нас не искали. Видимо, решили, что мы успели далеко сбежать и потеряться в городе. Ричард не обманул, да и с вооруженной Анной спорить не стали. Особенно после того, как она взломала дверь в кабину пилотов. Мостиком называть коморку в носовой части язык не поворачивался». При том, что она была вооружена далеко не маленьким импульсником с логотипом корпорации «Кристалл», что уже само по себе марка качества. Возражать ей ни у кого желания не возникло. Хотя на нас потом жаловались. А Анна просто не любила не знать, куда ее везут, и, не получив ответа, добыла его сама. «Самое обидное, что спросила, как там Борис и только». За ученого в тяжелом доспехе она не волновалась, за выпрыгнувшего под пули меня тоже. Или это был комплимент? В общем, Ричард свою часть сделки выполнил. Челнок выгрузил ее вместе с тележкой на достаточно обширной горной террасе. Пилоты получили в подарок от Анны двух убитых бойцов с их оружием, которое особого интереса не представляло и быстро умотали. Через пару минут ее подобрал шериф и вновь отлетел в укромное место для ремонта энергосистемы. «Я же переговорил с полковником Сандрой, крупной шатенкой явно из десанта, в речи которой проскакивал плохо сдерживаемый командный тон, ставший для нее привычным. Шериф дроном отследил переполошившихся партизан, мимо которых мы пролетели». Те его чуть не сбили, поэтому пришлось применить его передатчик, чтобы ругнуться на общем канале и попросить поболтать. А потом установили и прямую связь, как через ретранслятор. «Если кратко, мы участвовали в операции против сил Атланта. При отступлении был дан приказ рассеяться, чтобы скрыться от преследования, и за нами гнались». Капитан корабля предложил замаскироваться под наемников и скрыться здесь. Пополнить припасы и купить детали. «Но не получилось», — заключил я, смотря на голографический экран над нарущим, устроившись на старом офисном столе. Борис и Тимур стояли рядом, также с интересом слушая. Для них вот такие дела обсуждать в заброшенном офисе — вообще нечто новое. «Корабль у вас отжали». «Ображаясь вашим языком, да», — слегка недовольным тоном сказала она. «Нас раскрыли и подбили при попытке бегства. Совершить прыжок мы не смогли, поэтому приземлились на поверхности. Экипаж вынужден был эвакуироваться». «И вас очень много, насколько слышал. Так и есть, без комментариев». Не стала вдаваться она в подробности. Или изначально в их корабль набили максимум десантуры. Или планируемой целью вылазки был перехват тюремного транспорта корпоратов. Либо нападение на какой-то их объект, где использовался труд военнопленных. Тем не менее, вы смогли сбежать и начать тут партизанскую войну. И кто вас подбил? «Люди одной из банд поняли, кто мы такие». Она еще немного рассказала о ситуации. Вышло так, что преследовавший их корабль, все же сбили, когда он попытался гнаться за ними в атмосфере. Их корвет совершил жесткую посадку, экипаж похватал все, что смог, и бежал. Прижать их пытались на поверхности, но в пешем бою местные бойцы разгромно проигрывали профессиональной тренированной десантури с военными имплантами и хорошим снаряжением. Увы, их искореженный корабль местные эвакуировали. Не удивлюсь, если доставшиеся нам узлы энергосети демонтировали как раз него. Впрочем, боевого духа они не утратили и перехватили десантный корабль класса S, который использовался как шаттл одной из местных группировок. «Как я теперь знал, на Зубьях и Омеге правят три преступных босса, которые вечно друг с другом грызутся. Плюс пачка банд поменьше, откусивших свой кусок пирога и сидящих в осаде. Так вот, у одной из таких они отобрали кораблик». Благодаря имевшейся сверхточной лазерной пушке, партизаны изрядно зачистили орбиту от спутников-наблюдателей, коих и так было не слишком много. «Так, погодите», — остановил я рассказ. «Давайте кратко. Что с вашим кораблем?» «Состояние приемлемое. РСТ-2 и все системы, нужные для дальнего полета, функционируют». Но систему гравипривода восстановить до достаточного уровня мы не успели. Я кивнул. Гравидвижки бывают двух типов — точечные и распределенные. Первый — это целиком устройство в корпусе, которое можно сравнить с реактивным двигателем, способным отклонять вектор тяги для движения. Для устойчивого полета нужно минимум два таких. Второе — Это многомодульная система, распределенная по всему летательному аппарату. Так компактнее, дешевле, легче и иногда надежнее, чем ставить много отдельных маломощных движков. Но требуются внешние стабилизаторы. В корабли почти всегда ставят именно последний тип систем. Ясно. Не пробовали еще один корабль захватить? Я и без того потеряла много бойцов пока мы прятались здесь. На нас есть ориентировки у многих банд. Если уж угонять, то потребуется сразу же улетать. Но вряд ли удастся уйти в прыжок. Раз вы здесь, поможете нам. Требуются припасы и спасение нашего человека, которого держат в местной арене для боев без правил». «Звучит как приказ», — прокомментировал Тимур, и я согласно с ним кивнул. «Полковник». «Я вам не подчиняюсь и не желаю рисковать своими людьми», беря штурмом место с явно хорошей охраной. Она нахмурилась и медленно качнула головой. «Мы без Ярослава не улетим. Это важный человек, и оставить его в подобном месте немыслимо. Мы окажем посильную помощь и отплатим разведданными для вашей миссии». Вы ведь получаете награды за их доставку. А еще наш быстроходный вооруженный орбитальный флайер. Я задумчиво цокнул. Такая штука почти наверняка стоит дороже БМВД. В сущности, это ведь тот же гравилет, только с дополнительными движками продольной тяги и маневровыми, способными работать в космосе. А раз он орбитальный, то еще и компенсаторы имеет. Вот только... «А что мне с ним делать? Вряд ли он влезет в трюм моего корабля». «У него есть контейнерные зацепы для наружной перевозки». «Уже интереснее. Он же не казенный?» — поинтересовался я. «Если впарят имущество ВКС, то он пройдет как спасенное оборудование, и за него максимум отвалят немного кредов». «Мистер Шарт, за кого вы меня принимаете? Шатенка аж покраснела». Мы его угнали у одной группировки во время внутренней войны. Исценировали, как будто он разбился о скалы, а после замаскировали. С его помощью вы также безопасно покинете город. Я прикинул расклад и медленно кивнул. Хорошо. Но не только из-за флайера, который, так понимаю, вы просто не можете утащить на свои развалюхи. Просто еще и потому, что мы на одной стороне. «И как вас не нашли, если взяли пленного?» «Это произошло до захвата корабля, и потребуется организовать операцию». Внезапно влез Борис. «Может, хаос устроить? Стравить группировки? Надо имитировать их нападения друг на друга, распространить дезинформацию, отключить свет. Как раз сейчас ночь. Мы с Тимуром уставились на парня». Он ответил взглядом. «А что, вроде логично». «Ну, так-то да, вариант рабочий. Но нужно знать, где надавить Сандра». «У меня есть несколько идей», — оживилась она, а Борис продолжал. «И у нас есть видео с недавнего склада? Это уже произошедший захват. Обставим все так, словно это только начальная часть большого плана. Вроде как повинная группировка хотела захватить лакомый кусок и еще атаковала Ричарда». «Отлично». — отозвалась Сандра. — Мы запускаем реактор и начинаем готовиться к прыжку. Вышлем флайер, как только будете готовы. Взрывчатки с дистанционным подрывом у нас много. Мы с партизанами проработали план. Боря кое-что понимает. Пришлось рискнуть и, конечно, оставить Тимура охранять гравибайки ближе к центру города, у рынка, где мы ненадолго арендовали складскую ячейку, как раз для людей, делающих покупки. Нам подсказали пару человек, которым требовалось закинуть нужную информацию и порой дать на лапу. В наших глазах совсем немного — а Флайер нам все с лихвой окупит. Город жил вопреки опустившейся ночи. Несмотря на засветку, проглядывалась туманность и множество звезд. Мы были не только ближе к центру галактики, где плотность звезд намного выше, но и в месте, где их в целом много. Поначалу все шло нормально. Мы даже свежие видео со склада использовали, накаляя ситуацию. Параллельно купили припасов, самой концентрированной питательной массы, расходники и патроны. Я очень долго ржал, когда нашу складскую ячейку на отшибе у посадочной площадки попытались скрыть. «Тут кто-то в консоли копается, кажется. Сенсоры обнаружили двух человек. Что мне делать?» — спросил Тимур, оторвав меня от перекуса шашлычком на шпажке по пути к новой точке. «Вот наглые». «Ну, ты им открой». «А вдруг они вооружены?» Забеспокоился он. «А у тебя, значит, одни голые кулаки? Если опасны, беги. Но ставлю на то, что это местные воришки. Кто-то прикрыл камеру и стоит на шухере, другие изображают из себя владельца в ячейке. Я через местную сеть подключился к камере его брони, получив видео на нейроинтерфейс и в дополненную реальность». Тимуру не позавидуешь, конечно, но поесть мы ему приносили. В общем, он удаленной командой открыл дверцу у рулонных ворот. Две охреневшие молодые морды, позади которых стояла гравиплатформа, смотрели на нашего космодесантника. «Вам чем-то помочь?» — спросил он. «Воришки как будто в межзвездный прыжок ушли, забыв даже старую гравиплатформу. А я стал ржать». «Идеально поздоровался. Красавец!» «Да как-то само...» Тимур закрыл ворота командой. «Но разве могло все долго идти хорошо? Мы и так рисковали, находясь в таком месте, хотя нас наверняка искали. Ну и нашли. Что удивительно, не меня. Хотя я чуть ли не приманкой выступал». «Эрик, меня засек один из лунь. Узнал броню». «Мля, уходи ко мне. «Не устраивай стрельбу». «Нет, у меня есть идея. Я справлюсь». «Какая еще идея? Боря, не геройствуй, тебя же прикончат». Неожиданно, но парень меня нагло проигнорировал. Даже связь отключилась, пока я продирался через этакий торговый район около порта, где было много невысоких домиков. Мастерские, бордели с людьми, потому что здесь они были дешевле, чем с андроидами». Самые разные снабженцы, бары, уличная еда. На бегу чуть не снес смуглого мужчину, который явно не очень чистыми руками накладывал мерзотную коричневую и желтую жижу в булку. Тотальная антисанитария. Боюсь, если кто-то это съест, то узнает, на что способна его задница. И все же перед ним стоял еще один тот черноволосый и смуглый. Благо, в последний момент я ушел от столкновения, получая в спину потоки мата. И, конечно, парня на последнем месте столкновения не было, зато я увидел еще людей со стилизованной серой птицей. Мы были на окраине рынка, однако здесь имелся еще один торговец уличной едой. Да и освещение было гораздо слабее. Я сделал вид, что изучаю содержимое прилавка». «Пятьсот кредов, и я не стану звать всех сюда!» — оскалился продавец, показав золотой зуб. «До чего отвратительная безвкусица!» «До того, как ты завяжишь, в голове станет на одну дырку больше!» — равнодушно сказал я, посмотрев на него. Сразу испугался и поднял руки, шагая к стене дома. «Э, мужик, я просто шутка!» «Смех продлевает жизнь, а вот плохое чувство юмора, как правило, укорачивает». Кивнул я, краем глаза изучая крутящихся людей Харпера. «Вот же жопа! Что там этот парень выдумал? Мне теперь его спасать?» Благо, хоть лунь меня не заметили. О связи все еще не было. Он глушилку включил, что ли? Вроде в его скафе есть такая функция. «Все в порядке». Неожиданно раздался голос Бори. Я его того обезвредил. Ты его что? опешил я. Боря, какого беса? У него шокер был. В общем, я надел доспех с индификатором. Сейчас я устрою атаку на заведение, куда наш человек попал. Пусть считают, что на них напал лунь. Я охренел еще больше, да так, что выхренить обратно смогу не скоро. Ты что творишь? «Как ты взломал?» «Пушку голове приставил и надавил. И я тоже кое-что понимаю во взломе операционных систем. Эрик, это отличный шанс. Столкнем их всех лбами. Извини, что не мог согласовать, чтобы он не выдал нас. Все, сейчас скажу, что от меня сбежали. Я веду преследование. Забери, пожалуйста, мой скаф, И там владелец лежит». Я выругался, но парень уже отключился. Надо будет с ним поговорить, что-то он слишком осмелел. Хотя сработал красиво. Это была наша основная проблема. Сандра отказывалась бросать своего человека буквально в рабстве. Его использовали в натуральных гладиаторских боях на местном ринге. Спешно направился к указанному месту, попутно вызвав Тимура, к сожалению, не слышавшего это. «Топай сюда. У меня тут парень кое-что выкинул». Тимур тоже охренел от его действий. Я же быстро добежал до переданной метки в подвал одного из зданий. Дверь в техническое помещение грубо вскрыли. Боря вырубил его не слишком хорошо. Он уже просыпался и схватился за Иви, едва увидел меня. Выстрелить он не успел. В его голове осталась аккуратная дырочка от лазерного луча. Из нее повалила струя черного дыма, но пистолету не хватило мощности, разорвать череп паровым взрывом. По крайней мере, моя совесть чиста. Так, Тимур, слушай. Я пояснил, где лежит снаряжение Бориса и прикрыл дверь. После чего снова заспешил по иным координатам к другой окраине рынка, туда, где концентрировались увеселительные заведения. Попутно вышел на связь с кораблем. Пусть Сандра в темпе свой флайер к посадочной площадке присылает. У нас тут началась жаркая фаза. И прямо сейчас взрываем все. Как пойдет, так пойдет. «Я опять пропускаю самое интересное», — возмутился шериф. Вести разговоры времени не было. Впереди послышались взрывы и стрельба. А затем на наш канал вроде вышел Боря, но голос был совершенно иным. «Поторопитесь, нужно будет его вывести. И меня тоже. Я начал перестрелку. Думаю, скоро они поймут, что со мной что-то не то». «Быстро ты изменения голоса настроил. Настоящий шпион. Но ты аккуратнее, чтобы сюда все планетарные силы не сбежались». Ринг, к счастью, не был подземным и представлял собой крупную коробку. Люди Харпера не дураки нападать на местных, но когда Борис открыл огонь первым, охранники ответили, и у собравшихся не осталось выбора, а сидела охрана не только у фасада, но и у других зданий на небольшой площади у входа. Причем сам виновник торжества ловко воспользовался усиленной маневровой системой скафа и запрыгнул аж внутрь, проскочив под пулями во взорванное окно». «Боря, у тебя совсем башню снесло?»